Мы отрываемся друг от друга и вдруг одновременно начинаем хохотать. Внезапно, шально, беспричинно. «Дураки? Что с нами происходит?» Мы показываем друг на друга пальцами и ржем в присядку. Мы множим морщины, вываливаем языки и корчимся, ломаясь не по линиям сгиба. «Какие мухи нас покусали!» Разве кто-то может сказать? — Пора, пора, уходим! Пиарщица Таня толкает нас в направлении служебного выхода. — А где эти... ха-ха-ха, в белых... ха-ха! — Я чувствую себя убийцей, разрушителем храмов, но почему-то по-другому не получается. — Давно уже все свалили, и нам пора. если не хотите застрять за столиком у боссов. У них хобби — усаживать к себе за стол и накачивать артистов. Таня бесцеремонно тычет меня телефоном в спину. Мы спешно эвакуируемся, никем не замеченные, и смеемся. На улице в карнавальной толпе на нас тоже никто не обращает внимания, хоть мы и смеемся». Дамы, барышни, кавалеры, фрики, маски, маски, маски. Мы пробираемся сквозь облако противоречивых ароматов и смеемся. Громко в голос, как умалишенные. Выясняется, что наши стани авто припаркованы почти напротив друг друга. Не переставая смеяться и помахав пиарщице рукой, белка открывает дверцу моего автомобиля. «Да смехали мне? Я корчусь в истерике». Контрабандисты меня поймут. Каждый, кто ввозил на свою территорию ценность с ясным пониманием того, что эта ценность ему не принадлежит, и вообще все это незаконно и незаслуженно и неправдоподобно, кому-то все это навязчиво снится. Причем же здесь я? Да, таможенные привидения поймут меня. Это как распахнуть двери музея имени Джаконды перед живой Джакондой. Я даже попытался в застенчивых традициях гостеприимства продемонстрировать белке фотовыставку ее изображений, лихорадочно соображая, не будет ли роковой бестактностью показать ей ее лицо с пририсованными чертами зебры. Она прервала меня мягко, но настойчиво. как женщины умеют. «Думаете, у меня ничего не вышло?» М -м -м. Вы совсем не знаете папарацци Айгеева. Конечно, я суетился, дергался, проливал вино, путал полотенце, говорил не в попад, но... Лишь до того момента, когда ладонь моя легла на мягкую... После этого... Ее первого громкого выдоха, взгляда, застланного доверчивостью, Самообладание накрыло меня и больше не отпускало. Вот видите, иногда природа заботится о мужчинах. Ее экстаз, как шаровая молния, осветил пять кварталов в окрестностях, Имея длину газ вдали, за рекой, Утром мы встретились счастливыми. Я никогда не знал до этого утра, что умею так долго и красочно говорить, как в старинном английском анекдоте. Раньше овсянка не была пересолена, так что повод отсутствовал. Я готовил овсянку на завтрак вместе с омлетом, блинами, толстыми фруктами — Рассказывал, рассказывал, рассказывал ей о ней самой, о ее отражениях в моем зеркале. Она смеялась, называла меня «влюбленное зеркало» и с аппетитом поедала мою стряпню. А я говорил, говорил о том, каким идиотом чувствовал себя во время безрезультатных ухаживаний, о наших редких встречах, о моих сильных чувствах. Она сочувственно улыбалась. Даже Сириус позволил ей почесать себя за ушами, а он обычно не терпит фамильярности. Я все-таки показал ей Кипу фотографий с ней в главной роли, тех, которые она отказалась смотреть ночью. Она в клубе, она поправляет прическу, она орет кому-то, шутливо выпучив глаза, она на сцене, она танцует... Она — зебра, она — лама, гуанака, она, она...» Я вытащил Лейлу из кофра и двадцатью-тридцатью щелчками похитил самое ценное, что подарило мне это утро. Ощущение покоя, блаженства и счастья, размытое по ее лицу импрессионистским рассветным освещением. Она нисколько не позировала, и потому у меня получились такие живые кадры, о которых я и мечтать не мог. Будто это не я, а жизнь говорила. «Стоп, снято!» Ничего более цельного и законченного с тобой уже не может произойти. Конечно, я рассказал ей о своем вчерашнем открытии. «Гвидо?» Она брезгливо сморщилась, разрушив безмятежность. Не может быть. Я уверен. Осталось доказать. Как? Не знаю. Я должен поговорить с ним. Ты поможешь встретиться с Гвидо? Вообще-то... Она замялась. Ладно, попробуем. Сейчас еще рано ему звонить, он поздно встает. Мы встречаемся в студии через три часа. Я поговорю с ним и перезвоню тебе. Только как тебе представить? Скажи, что журналист. Журналисты из этого, как его, ну, музыкального ежемесячника хотят поговорить. А я попрошу свою знакомую репортершу подстраховать меня. Мы приедем вдвоем. Типа она журналист, а я фотограф. Хорошо. Два часа спустя я вызывал ей такси в абсолютной уверенности, что только что прожил лучшее утро в своей жизни, что жизнь состоялась, что уже ничто не сможет сделать меня более счастливым.